Глава 29. Мои воины и впрямь держались в отдалении от расщелины. Один из них даже сжимал в руках дымный шар. «Все верно. Если бы я не справился, то они бы выполнили приказ. Предупредил остальные отряды о том, что врагов здесь слишком много. Пусть это многое относилось к единственному кровавому». Орок шагнул вперед, едва увидев меня. «Господин, что с вами?» «Небольшая рана». Он засуетился. «Сейчас, сейчас, господин!» «Майз господину, живо!» Я отмахнулся. Не стоит терять время на такую мелочь. Не то чтобы это действительно была мелочь. Я резанул от души. Но лечебное средство на основе Исара предка... это мазь заживит так, что кожа отрастет словно новая. И кто сказал, что она отрастет без метки предка?» Тем более, что мазь нужнее тем, кого успел ранить кровавой. Скользя взглядом по своим воинам, по двум мертвецам, которые лежали в отдалении, я заметил перекошенную фигуру без малейшего следа крови или раны. «С этим что?» Орок поджал губы, не торопясь отвечать. «Я не успел даже нахмуриться, как мне ответил Кодик. Ответился со странной усмешкой, заставившей змеиться его шрам». Это гонец, который отправился звать на помощь нашего Гайкуджу-визира. Тот таким образом выразил свое недовольство тем, что какой-то простолюдин решил поторопить его. «Ничего страшного на самом деле, ребра мы уже стянули, господин». Я скривил губы, сдерживая ругательство. «Чтобы этого визира после смерти к себе безымянный прибрал!» Впервые я пожалел, что отказываюсь от части своих сил крови Аскурида. Он слишком легко отделался. Было бы неплохо заставить пострадать его дольше. Или сделать своим слугой, чтобы он и после смерти искупал свою вину. За все те случаи, когда я и мои люди оказывались без прикрытия даров великого паладина. Его даров. Ладно. Просто молча двигаться дальше будет неправильно. «Нужно действовать так, как научил меня Криот». Громко, так, чтобы меня слышали все вокруг, объявил. «Мы столкнулись с сильным кровавым воином в доспехах и с копьем. Он сидел в засаде и хотел ударить нас в спину, но вы его обнаружили и сорвали его затею. Я и Гайкуджи Визир вступили с ним в схватку и долго сражались. Кровавый применил странную технику меча, окутав нас тьмой, в которой нам пришлось сражаться, ничего не видя». Я совсем ничего не видел, но Гайкуджи Визир был сильнее меня и сумел обнаружить Кровавого даже во тьме. Чем мог, на звук, ориентируясь на его команды, я помогал ему. В итоге Гайкуджи Визир получил смертельное ранение, но сумел в последнем усилии снести голову Кровавому. С его смертью пала и завеса мы. тьмы. «Вам же я с самого начала запретил приближаться и участвовать в схватке», Опасаясь, что кровавый сумеет усилиться за счет вашей крови. Все ясно. Я заметил, как одними глазами переглянулись все трое моих старших воина. Кодик, Орок и Гамион. Через миг ударили кулаком по доспехам. Следом за ними этот жест повторили и остальные солдаты, подтверждая, что услышали меня. Большего, как мне кажется, и не нужно говорить. Когда воины вновь послушно потянулись за господином, Орак заметил, как Кодик замедлил шаг. И поступил точно так же. «Куда это ты?» Кодик спокойно ответил. «Ты слышал, какую байку травил нам господин?» Орак помрачнел, тяжело уронил. «На что ты намекаешь?» «На то!» Кодик ухмыльнулся. «Что наш господин еще слишком беспечен?» «Гайкуджа!» Великий паладин, да еще в придачу доносчик самого Гангана, слишком значительная птица, чтобы за его телом не вернулись, если уж мы сами собираемся вернуться за своими парнями. Орак, понимающе кивнул. «Ты хочешь замести следы?» «Выберу место поудобнее, да и скину тело. Пусть гадают, какой зверь его утащил». «Давай, я тебя прикрою от господина. Только живо!» Кодик, мол, черванул прочь, в полной мере используя все свои умения, а орок скользнул вслед за воинами и господином. Едва войдя в пещерку, Кодик выругался, поминая безымянного, хранителей, и то, что бы они с ним сделали, попади он им в руки. Все точно так, как он и думал. Можно, конечно, упираться, мол, рану визиру нанесло копье кровавого, но господин ведь сказал, что после этого визир успел убить кровавого. «С отрубленной головой?» Кодик вздохнул. Господин, нужно не только выдумывать красивую и подробную историю, но и позаботиться о том, чтобы детали совпадали. А у вас тут два тела, и обоим снесли голову одним ударом». Вздохнув, он ухватил одной рукой голову, другое тело за рукав. Сначала проволочь его, желательно так, чтобы оно оставляло за собой кровавый след, а затем вернуться большой петлей и проверить, что отпечатков его сапог не осталось. Не будет и следов дикого зверя, но это точно лучше, чем оставлять все так, как есть. Зато будет повод хмыкнуть за спиной тех, кто придет за этим визиром, что тело Идара, видимо, вкуснее, чем обычного простолюдина. Дерзость? Но нужно же иногда и зубы показывать. Как ни странно, дальше мы не встретили ни одного жнеца. Тропинки оказались пусты. Пусто оказалось и перед этим западным входом к туннелю на ту сторону ожерелья. Оглянулся, скользя взглядом по окрестным скалам. Гомеон негромко спросил. «Ловушка?» Я, который отлично видел, что уходящий вперед и вниз тоннель пуст, точно так же, как пустые окрестности, пожал плечами. Не похоже. Но будьте на настороже. Мы двинулись вперед узким клином. На острие я, за моей спиной все трое старших воинов, хеномов. Плохо было то, что карты этих тоннелей у меня, конечно, не было. Зато были тени. Они непрерывно сновали вокруг, заглядывая в каждый от норок и сообщая мне одно и то же. «Пусто, господин! Тупик через пять сотен шагов! Пусто!» А вот мои люди начали переживать. Сделал шаг вперед из строя орок и шепнул у левого плеча. «Господин, мы можем заблудиться!» Но мне даже не понадобилось отвечать «Кодик это сделал за меня!» «Ты рисуешь кроки, я тоже делаю набросок». Голос его был странен, словно он запыхался или с трудом сдерживал смех. Что смешного в набросках пути? Мы еще даже ни разу не свернули с основного тоннеля. Сложно будет заблудиться. Я переживаю. Я оборвал их. Тихо. Тень даже не обратила внимания на мой приказ, так и продолжала шептать. Впереди большая пещера со множеством выходов. По одному из проходов люди идут навстречу. Много. Я тут же скомандовал. Воин с дымным шаром, держишься на 20 шагов позади нас. Бегом, бегом! Пять минут быстрого бега и строй надежно перегородил сталью проход в этот большой зал. Лучшее место для обороны. Правда, свет факелов показал нам то, о чем позабыла сообщить тень. Вся пещера была расчерчена кровавыми узорами. Геометрические фигуры сплетались с воззваниями к предку Химеда, не оставляя сомнений в том, для чего все это предназначено. Не первый раз я находил место проведения ритуала создания кровавых воинов и жнецов. Но впервые никто даже не пытался затереть его. Да на камнях это и сделать не так просто, как на земле. Если я верно понимал, то все, кто стоял по краям, потеряли разум, становясь безмолвными марионетками. Те, кто был ближе к центру, сохраняли память тела и были способны обращаться с оружием. А вот тот единственный, кому хватило места в центре всего этого рисунка, и силы получал больше, чем имел раньше, и волю сохранял. Предполагаю, там стоял один из револьцев. Но сейчас здесь было пусто. Ни одного кровавого из сотен, которых здесь создали. И куда они делись? Мы столько точно не уничтожили. Тощий повел головой, выкинул руку в сторону. Шаги! Из-за круга света выметнулась очередная тень, сообщила. Это люди здоровяка. Я хмыкнул, но промолчал, не став успокаивать своих людей. Впрочем, они оставались в неведении недолго. Ходик недоверчиво спросил, «Это что, бас Глебла?» Орак хмыкнул, «Его голос трудно спутать». Из тоннеля на другой стороне пещеры пролился свет факелов, столкнулся с нашим. Глебл быстро разобрался, кто перед ним. «Значит, кровавый, который был способен погружать в непроглядную тьму?» «Да, Хёнбон». И визир убил кровавого, пожертвовав собой. Я покачал головой, и возразил. Не хочу ничего плохого говорить про Гайкуджу Визира, но все было скорее наоборот. Визир ошибся, подпустил Кровавого слишком близко и подставился под удар его копья, а уже умирая, забрал с собой своего убийцу. Глебал хмыкнул. «Прям не узнаю старину Визира». Я промолчал, продолжая глядеть на Глебала и не думая отводить взгляд. И он повел рукой, принимая мой ответ. «Оставим». «Потери случаются, тем более, когда противники так сильны. Хотя жаль терять Великого Паладина перед последним боем. Теперь тебе придется обходиться без его защиты». Я возразил. «Не думаю, что в этих пещерах лучники сумеют себя показать». Глеб ухмыльнулся и ткнул пальцем налево. «Значит, твои вот эти шесть проходов. Будем искать, куда делись все эти кровавые». Адалио, который все это время стоял невдалеке, шагнул ближе. «Не думаю, что это хорошая идея, Хёнбан, искать в этом лабиринте хоть кого-то». «Ты во всем прав, кроме одного. Забыл, каким был приказ Гангана Крау? Мы должны пройти эти туннели насквозь. И лучше сделать это как можно быстрее. Кровавых лучше встречать под светом караза». Глебл повел плечами. «Не могу не согласиться с тобой, Адалио» но в приказе отдельно оговаривалось, что мы должны полностью вычистить все боковые туннели, убив или выдавив кровавых наружу. Боюсь, нам придется проверить их и сейчас, и на обратном пути. Пока они спорили, за их спинами в сторону моих людей медленно двинулся Илиот. Я не удержался от ухмылки. И впрямь приказа продолжать следовать за глеболом не было. Во всяком случае, я его не слышал и вряд ли слышал Илиот. Раз уж мы встретились, то можно считать, что адепт должен объединиться со своими отрядом и господином. Ведь теперь у нас новые приказы». Адалио склонил голову. «Я понял, Хёнбан. Приказ есть приказ». Но едва Глеб отошел на десяток шагов, как Адалио скривил губы и, не скрываясь от меня, заметил. В этой темноте очень сложно удержать людей от паники, особенно если полезут кровавые. Не будь клятв на алтаре, то нагиба моей не было в этом лабиринте. Я молча пожал плечами и уже сделал первый шаг в сторону, когда рядом со мной сгустилась тень, вытянула руку. «Господин, вам туда. Там ваш человек». «Что?» А Далио повернулся ко мне и переспросил. «Ты о чем, лял? И впрямь ни разу не замечал, сколько странностей в этой нашей погоне за револьцами. Сообразив, что я задал тени вопрос вслух, отмахнулся. Замечал Адалио. И устал уже пытаться понять приказы. Так и хочется их нарушить. Адалио лишь хмыкнул. «Попытайся». «А что пытаться?» «Глеб дал мне эти шесть проходов. Я ткнул пальцем в темноту, а затем перевел палец в сторону. А я возьму эти шесть. Твои». И раньше, чем Адалио успел сказать хоть что-то, шагнул вперед, туда, куда указывала тень. он мог остановить меня, возмутиться, но он лишь хмыкнул в спину. Ребячество, конечно, но давай поменяемся. Мне не нужно было даже отдавать какого-то приказа. Мои люди и без того молча следовали за мной, едва успевая. Все потому, что меня вела тень, а я мчался за ней, используя шаги северной тропы, И только крутые повороты не давали мне разогнаться до предела, приходилось обходиться лишь первыми четырьмя шагами. Я мчался по кривым ходам, сжимая в руке меч. На всякий случай. И не давая себе слишком уж большой надежды. И только когда я увидел перед собой знакомую фигуру, позволил себе выдохнуть. Криот! Это и впрямь был он. В рванье худой, но я не мог ошибиться. Ведь темнота не была мне помехой. Я сделал еще шаг ближе и повторил его имя Криот. Плечи его дрогнули. Он медленно поднял голову, посмотрел на меня сквозь пальцы рук, которыми закрывал лицо, прохрипел. Господин, я вздрогнул. Так его голос неприятно напомнил мне прежнее хрипение теней. Сорвал с пояса флягу, протянул ее криоду. На, попей воды! Но Криот лишь отнял руку от лица, слабо махнул ей: Уходите! «Уходите, господин!» Я нахмурился, замер с протянутой флягой. «Зачем я должен уходить?» Криот несколько раз моргнул, затем растянул потрескавшиеся губы в улыбке. «Да, не уходите!» «Убейте меня, господин!» Крет убрал и вторую руку, открывая правую половину лица и алый глаз. Повторил. «Убейте!» «Этот голос в голове сводит меня с ума, господин! Убейте!» Я опустил флягу, Сипло переспросил. «Что приказывает этот голос?» «Убивать! И идти наружу к нему! Не хочу! Я верен вам, господин, и дома до нуда Убейте меня!» Я не ответил Криоду, лишь молча смотрел на его искаженное мукой лицо. Изможденное, грязное, с левым серым глазом и алым правым, с потрескавшимися от жажды губами. «Меня, наконец, догнали мои люди!» Заполнили тоннель светом факелов, умениями Илиота и шумом своих голосов. — Криот! Гайкуджа! Что с ним? — Глаз! Гляньте на его глаз! — Он что, кровавый? — Рот закрой! А то я слепой, по-твоему! Криот перевел взгляд мне за спину. — Вы! Орак, убей меня! Я припечатал. Всем стоять! Из всего, что я сумел разузнать о ритуале, следовало, что жнецы не сохраняют память. Кровавые воины сохраняют, но даже они подчиняются тому, кто провел ритуал. Этому самому голосу, что слышит сейчас криод. Но чего я никогда не слышал, чтобы ритуал подействовал лишь наполовину. Ритуал — это наследие предков. Это они даровали его королевством, чтобы их солдаты могли на равных сражаться с Драугром ребела Что такого в Криоде, что ритуал на него не подействовал? Доля крови безымянного. Не может такого быть. Так можно додуматься, что он мне... Мысли сбились. В голове вдруг мелькнуло воспоминание о беседе с Итием из дома Матон. Существовал обычай, когда идар на принятие клятвы своих воинов пускал среди них чашу с вином, в которое была добавлена его кровь, и делился с ними таким образом своей силой. Из всех моих людей только Криот участвовал в таком обряде пусть и случайно, когда отсасывал у меня из раны яды. Можно ли посчитать, что именно моя кровь защитила его от ритуала, не дала полностью стать кровавым жнецом? Мгновение я глядел на флягу, которую еще сжимал в руке, а затем одним движением вырвал из нее пробку и перевернул. Пять ударов сердца, и фляга пуста. Два удара сердца, и я взрезал запястье мечом. Десять ударов сердца — и во фляге плещется уже не вода, а кровь. Гомеон шагнул ко мне, ловко обматывая запястье полотном, уже пропитанным мазью с исарами Когда только успел подготовить. Криот забился, попытался отползти от меня, вжаться в камень стены. «Господин, нет, нет! Уберите, голос становится лишь сильней!» Я шагнул вперед, не обращая внимания на крик орака за спиной. «Господин, стойте!» Криот оказался невероятно силен. Я сдался уже буквально через несколько мгновений борьбы, приказал «Держите его!» Солдаты замешкались лишь на пару ударов сердца, а затем навалились на Криота пятером. Орок молча разжал ему зубы, позволяя мне залить кровь ему прямо в горло. Я рявкнул «Глотай, Криот, это приказ твоего господина! Глотай, я сказал! Все в сторону!» Солдаты отскочили на три шага, Вперед шагнул Иллиот, сплетая пальцы в печатях, но не торопясь что-то делать, скорее готовясь. Криот, все же проглотивший мою кровь, сжался в комок, снова обхватил голову руками, глухо застонал. Я стиснул зубы, потянул меч из ножен. На этот раз готовясь к тому, что мне придется оборвать жизнь своего человека. Стоны Криота стихли. Я повел перед собой мечом, не выпуская с его клинка частицу жара души, а лишь позволяя ему на миг скользнуть в сталь, прежде чем устремиться в круговорот крови. Одно движение, один удар сердца, второе движение, второй удар сердца. Третьим движением я вел меч очень и очень медленно, пристально глядя на Криода и готовясь, что вот сейчас он кинется на меня. Криод поднял голову одновременно с моим четвертым движением. И я опустил меч. Через мгновенье потребовал. «Свет! Больше света!» Тут же подскочил один из солдат, поднял над Криодом факел, заливая его светом. За моей спиной раздался многоголосый вздох. Оба глаза Криода были нормальными, ни следа алой радужки кровавого. Криод облизал пересохшие губы и распластался передо мной на камнях. «Спасибо, господин, спасибо!» «Я не слышу больше голоса, и мне не нужно больше с ним бороться!» Я молча кивнул, задумчиво бултыхнул флягу. Щедро я вскрыл руку. «Вон сколько влили в криода, а здесь еще столько же осталось. Ему или...» Повернул голову, оглядывая солдат, негромко спросил. «Вы же понимаете, что должны держать язык за зубами. Должен ли я напоминать вам о верности дому и данными вами на алтаре клятвах?» Гамион мотнул головой, отвечая за всех. «Нет, господин, не должны». Кодик мрачно добавил. «Я много лет ходил по королевству от города к городу и чего только не видел в своей жизни. Парни, поверьте старому, битому, этой самой жизнью бродяги, что если об этом станет известно, то однажды появятся люди короля, те самые, которые ходят, не снимая капюшонов, и мы просто исчезнем». Кто-то в сомнении переспросил. «Исчезнем?» Кодик кивнул. «Ага. В канаве, с перерезанным горлом. Вот только в нас не останется ни капли крови. Так ясней или мне прямо тебе сказать, что кровавые воины короля...» Орок буркнул. «Куда уж ясней». Поднял на меня взгляд. «Господин, никогда, даже в самые тяжелые годы нашего дома, ни один из воинов не придавал дома Дануда. Не случится такого и впредь». По губам наглого скользнула кривая улыбка. Я вздохнул, еще раз глянул на флягу в руке. Сначала я выбирал, Криоду или Гомеону отдать оставшуюся кровь, но здесь нужно поступить по-другому. Я рванул запястье полотно, снова тревожа рану. Больно. Намного больнее, чем когда я вскрыл себя мечом. Или тогда мне было не до боли. Наполняя флягу, я скосил глаза на Криода. Он уже поднялся с колен, стоял, оглядывая свои руки и шевеляя ими, словно не веря, что они у него есть. Заметив мой взгляд, резко опустил их, расправил плечи и смущенно признался. «Я странно себя ощущаю, господин. Быстрее и сильнее, чем был». В доказательство Криот махнул перед собой рукой, так, словно выполнял второе из движений меча. Ладонь его со свистом рассекла воздух, размазавшись полосой. Боюсь, даже старшие воины с трудом успели увидеть это движение. Я медленно кивнул, укладывая это в голове. Если он все же стал кровавым, то это и неудивительно. А что насчет остального? Кодик бесцеремонно вмешался в мои мысли. «Господин, хватит! Вам еще сражаться!» Я, ощущая, как тонко звенит в голове, согласился и приказал Гомеону. «Заматывай». Но первым на этот раз успел Илиот. Он в один шаг оказался рядом, ухватил меня за запястье, смыкая ладони с печатями поверх раны. Вспышка света, волна прохлады по жилам. Когда он убрал руки, кровь уже не текла, хотя сама рана изияла развернутым мясом. Ногами он уже мотал сверху новую повязку. Я осторожно качнул почти полную флягу и еще раз оглядел своих солдат. А затем растянул непослушные губы в улыбке и мрачно им сообщил. «А сейчас каждый из вас сделает поглотку моей крови». Орок шагнул ко мне раньше, чем я договорил. «Я готов, господин». Через минуту, с отвращением утирая губы и глядя, как Гомеон идет с флягой вдоль строя, Кодик спросил. «Господин, это все хорошо, но что мы будем делать с Криодом? Вот его месяц не было, а вот он появился. Здесь?» Я пожал плечами и честно сказал «Ничего не будем делать. Не нашли мы Криода». Кодик покосился на молча стоящего в шаге от него Криода и переспросил. «Это как? Вряд ли он сумеет выбраться отсюда сам. И не нужно. Ты думаешь, тот же Глебл помнит, сколько у меня солдат?» Кодик не согласился. «Как раз-таки Глебл и помнит, господин. Как и этот ваш приятель Адалио». Несколько ударов сердца я размышлял, а затем упрямо мотнул головой. «Неважно. Мы только что потеряли двоих. В броню его, чтобы скрыть лохмотья и худобу, морду перемотать тряпкой, будто его ранило. Кодик пожевал губами, добавил. Глаз перетянуть тоже. Не хватало еще, чтобы он снова красным стал у всех на глазах. Я кивнул и напомнил. «И давайте побыстрее. Мы вообще-то здесь не одни. И нам нужно соединиться с остальными». Скосив глаза в сторону своих теней, которые клубились вокруг, внимательно следя за передачей моей крови, я вздохнул. Кто знает, как далеко они ушли. Сразу половина теней порскнула в стороны, скрываясь в камне. Десять ударов сердца, и одна из них вернулась. Далеко. Я, довольный, отвернулся и повысил голос. «Значит так, внимательно слушаем. Мы наткнулись на кровавого». Доспех из серых чешуек, в руке обычный меч, но из льдистой стали. Средний рост, голос напоминает... Э... Поняв, что не справляется, опаленный огнем адепта Элиота, он отступил. Мы перевязали раны пострадавших воинов и только потом двинулись вперед. Запомнили? Да, господин. Многовато я вру сегодня. Но этого должно хватить, если у кого появится пара вопросов. За время, пока я придумывал несуществующего кровавого, криоды успели собрать доспех. С кого-то шлем, с кого-то наплечники, с кого-то грудную часть. С сапогами пришлось хуже всего, и теперь у меня сразу два воина ранены в разные ноги и перемотали ступни тряпьем. Но со стороны для беглого взгляда выглядит все вполне правдоподобно. Я махнул рукой. «Вперед, вперед, вперед!» И снова меня вели тени, позволяя не плутать по этим странным лабиринтам и по-прежнему проверять тоннели, не заходя в них. Мне даже удалось, прислушиваясь к их шепоту, догнать остальные отряды и затем, двигаясь так, чтобы снаружи на той стороне ожерелья оказаться не первым. Дважды моргнул, позволяя глазам привыкнуть к яркому свету давящего сверху солнца. Слева отряд Адалио, справа... справа глебал. Но он лишь скользнул по мне и моим людям взглядом, не задержавшись. Гораздо сильнее его, да и остальных, беспокоили звуки сражения, что доносились снизу. И вряд ли это был кто-то из нашего отряда. Если только. Да нет, не может быть, чтобы тот же Эстр или Адан, не дожидаясь глеба, без приказа, двинулись вниз. Время шло, отряда в кузне выходило все больше. Мы расположились в стороне, в тени левого склона. Да и, если откровенно, ноги плоховато меня держали. Щедро я наполнил флягу, щедро. Но, честно говоря, поступил бы так же снова. И дело не в том, что я хотел связать общей с Криодом странностью весь отряд. И если кто захочет шепнуть что-то Гангану, то даже это его не удержит. Я хотел воспользоваться шансом сделать своих людей сильней, «В другое время и в другом месте попробую их еще уговорить глотать мою кровь». Вряд ли, конечно, в словах Ития из дома Матон есть правда, он ведь уже это проверял. Но даже если я этим позволю им сохранить разум после ритуала создания кровавых жнецов, то я уже в выигрыше. Скорее всего, война с Риолом не окончится сегодня. А еще лучше, если им и не понадобится проверять, защитит ли кровь Сахора Безымянного от этого ритуала. Хотя по мне, этот и хор как раз вполне логично объясняет, что произошло. Вполне в духе той войны и противостояния драугров и кровавых воинов. Раздался знакомый голос, которого я, правда, не ожидал здесь услышать. «Хёнбен, это все ваши люди?» «Все!» Я чуть наклонил голову на бок, и за спины одного из своих воинов разглядывая телохранителя Гангана. Того самого, в вечном капюшоне нашего кровавого воина. Диар, если я ничего не путаю. Он чего здесь забыл и почему оставил Гангана Крау? Больше того, он появился здесь не один, привел с собой еще шесть идаров с их отрядами. Разве они не должны были идти другой дорогой? Встретившись взглядом с Итием из дома Матон, о котором только что вспоминал, я обозначил вежливый жест приветствия. Он ответил тем же. Диар тем временем обвел нас всех взглядом, словно пересчитывая. Кивнул. И поднял перед собой алую бляху Хоу, показывая, что он на ранг старше Глебола. «Приказ Гангана, хёнбан Двигаться дальше». Глебл покосился направо, туда, откуда до сих пор доносились звуки сражения, спросил. «Насколько дальше?» «Пока я не скажу, что хватит». Глебл шевельнул плечами, Точь в точку, как это делал Далио перед схваткой, но лишь кивнул и рыкнул. «Хватит валяться! Поднимайте своих людей и дары!» Дорога вниз по ущелью была узкой и заброшенной. Если здесь и ездили, то не чаще трех-четырех раз в год. Ни следа от колеса на траве. Правда, сейчас эту траву прибили ноги десятков тех, кто прошел здесь перед нами, Револьцы. Но хотя мы не стояли на месте, звуки схватки стихли. Либо она откатилась дальше от нас, либо закончилась, все просто. Или же нет. С изгиба склона открылся вид на то, что лежало ниже до этого невидимое. Ниже по склону лежал огромный черный шар. И если мы, и дары лишь чуть замедлили шаг, вглядываясь в него, то многие солдаты буквально замерли, застыв на месте». Понадобился окрик, чтобы они двинулись вперед. Но не все. Тень прошелестела в ухо. «Господин, мы еще недостаточно сильны, чтобы приближаться. Простите». Я выругался под нос. «Как же меня бесит невозможность говорить с тенями при всех! Недостаточно сильны для чего? Приближаться к чему? К этому шару тьмы?» Но разве это не то же умение, которое они, по сути, высосали из кровавого в той крохотной пещере? Оглядываясь на отставших теней, я невольно столкнулся взглядом с Глеболом, шагавшим в трех канах от меня. Он же, видимо, решил, что я искал этого взгляда, спросил. «Что, это и есть та самая тьма, которую использовал против вас кровавый?» Я пожал плечами и признался. Я был внутри нее, но выглядит похоже, только намного больше». Тогда мои люди были гораздо ближе ко мне, чем сейчас, но оставались вне этой тьмы. А здесь шар от одного края ущелья до другого». «Да», — Глебл кивнул. «Силы этому кровавому не занимать». Переведя взгляд на телохранителя Гангана, Глебл спросил. «А что насчет тебя, Диар? Ты можешь создать такой шар тьмы?» Ни Глебл, ни я не ожидали ответа. Зная молчаливость телохранителя, но он неожиданно ответил. Нет, не могу. Это умение пока мне недоступно. Все до одного и дары обменялись взглядами. Вот оно как. Запомним. Интересно, что Диар по сути признался. Он кровавый. Я только собрался задать еще один вопрос, как шар тьмы исчез. Мгновенно. Сразу. Только что он закрывал от нас огромное пространство, а вот его уже нет. Не знаю, что там видели остальные, я ведь так и оставался формально самым слабым из Эдаров, шедших рядом, но остроты моего зрения хватало, чтобы подметить все детали. Сражение? Скорее, бойня. Несколько сотен кровавых воинов и жнецов прошли на ту сторону ожерелья и спустились туда, вниз. Там они и остались. Валяются изломанными чучелами под ногами победителей». Закованный в сталь кровавый стоит между шестью фигурами в шелках. Стоит всего вдох, а затем падает ничком на груду тел. Шесть фигур в разноцветных шелках и дары. Ни одного герба на плече. Все с белыми волосами, как чистокровные скерцы. Крепкие мужчины в самом расцвете. Те, чьи волосы уже тронула седина, и глубокие старики с бородами. Но даже последние двигаются легко, словно не ощущая на себе тяжести прожитых лет. Замедлив шаг, я пристально вглядывался в них, пытаясь заметить важную сейчас деталь. Один из двух странников словно почувствовал мой взгляд и поднял голову. Я хмыкнул и вновь прибавил шаг, чтобы не отстать от остального отряда. Ни следа метки предка Химеда на щеке, глаза обычные, серые, выцветшие от возраста. А ведь я уже было подумал, что перед нами кровавые воины нашего королевства, только из тех, что в момент ритуала уже были и дарами, и нам пора бы отступить, раз они двинули теперь к нам. Сколько же их тут было, вышедших навстречу кровавым воинам Риола? Я принялся высматривать необычные места в грудах тел. Там, где риольцы сумели убить своих врагов но либо плохо искал не сумев отличить одного мертвого от другого либо же реольцы не сумели никого убить короткий вопль заставил меня отвлечься от поисков один из реольцев что был жив и лишь притворялся мертвым он вскинулся пытаясь поразить мечом подошедшего врага но не достал поспешил наш дар крепкий мужчина лет тридцати склонил голову к плечу оглядывая реольца а затем поднял меч. И меч засиял белым пламенем, которое окутало не только сталь, но и руку Идара. Я сглотнул. Клинок. Он клинок. И если они все здесь клинки, то я могу понять, почему кровавые воины Реола проиграли. Короткий взмах, и Реолец пробит насквозь. Скорее даже рассечен надвое. Я в восхищении покачал головой, а далее охмыкнул. Какой быстрый удар! Кто успел его заметить? Желая ответить, я даже не успел открыть рот, потому что беловолосый Идар к удару мечом добавил удар рукой, погрузив пальцы в грудь Реольца. Кто-то прошептал, «Клянусь безымянным, они кровавые. Но почему их глаза обычные?» Я невольно покосился в сторону и встретился взглядом с единственным глазом Криода. «Значит, он такой не один?» «Значит, рецепт с кровью известен многим» и кровь Рейбела для этого не так важна. Что же тогда плещется в жилах того, кто давал пить свою кровь этим шестерым? Телохранитель Гангана, Диар, громко возмутился. «Чего замерли? Идары, подгоните ваших людей! Спускаемся и проверяем, все ли реольцы мертвы!» Адалио помедлил, затем осторожно заметил. «Да там вроде и без нас справляются». Диар покачал головой. Мне даже показалось, что я заметил, как сверкнули алом его глаза. Защитники не будут делать грязную работу. Спускаемся. Я сделал первый шаг вслед за отрядом мрачного Адалио, перекатывая на языке именование этих беловолосых даров. Защитники. Интересно, что же они защищают? Перекатывая тела мертвых и сушенных реольцев, мы все же нашли два тела поверженных защитников. Они были буквально завалены трупами. Выходит, защитников было восемь, против сотен врагов, на многих из которых нужно было бы выставить двух великих паладинов для равной схватки. Я, разумеется, знал, что отец, как и любой клинок, силен. Но чтобы настолько? Или такова сила клинков кровавых? Ближайший из защитников, мужчина в шелки шелке, с короткой бородкой, в которой блестела седина, встретил нас с недовольным вопросом. «Или не нас?» «К чему ты их привел, младший?» Диар сбросил капюшон, впервые открывая лицо салыми глазами, сложил перед собой ладонь к ладони в приветствии. «Старший, у меня приказ добавить вам сил, если какой-то малости не хватило». «Малости?» «Это была глупая затея с самого начала. Мы потеряли двоих, а толку никакого. Ради чего мы заплатили такую цену?» Держался, втянул голову. «Старший, я лишь выполняю приказ. Не гневайтесь!» Один из седых шагнул ближе и опустил руку на плечо Бородатому. «Держи себя в руках, Отий! Его вины в произошедшем нет. И вспомни, ты сам был рад поучаствовать в этом!» Бородатый, которого звали Отием, сбросил с себя руку старика. «Зато теперь не рад!» «Ладно, закончим с этим, проверим до конца». С этими словами он шагнул к нам. Клинок в его руке покрылся сиянием, когда он проявил ауру меча. «Подожди!» Я не успел ничего понять, не успел даже моргнуть, а перед Оттием уже стоял старик, упирая ладонь ему в грудь. И я не заметил его движение, настолько быстрым оно было. Отти недовольно спросил, «Чего ждать?» Я недовольно качнул головой. Как они могут быть такими быстрыми? До меня вдруг дошло, что я думаю совсем не о том. Рядом выругался Адалию и глебал, зашипела сталь, покидая ножны. Сердце забухало в груди, разгоняя кровь и жар души по жилам. Они что, хотят убить нас? Получите нашу кровь. Стоявшие позади спорящих клинки переглянулись и вдруг размазались в разноцветные полосы. Только что их там было четверо, а теперь остался лишь один. Я медленно повернул голову, обнаружив троих клинков позади нас. Безумная скорость! Ясно, как они могли на равных биться с кровавыми, не обладая моими тенями. Кто-то замедляет своего врага, чтобы выиграть, а кто-то лишь ускоряется, сравниваясь с ним, и превосходя. Старик тем временем недовольно цедил. «Ты еще спрашиваешь?» «Погляди, кто перед нами, погляди на их гербы и плащи!» «Тенебра», «Матон», «Хасок», «Трензар», «Верде», «Денуда»!» Оти отмахнулся. «Вижу!» Ловой подумал обо всем, собрав их вместе. Старик покачал головой. «Нет, я против!» Если он сорвался в безумие, решив махать мечом направо и налево, думая, что война все спишет то мне власть давно не кружит голову. Это ничего нам не даст, как не дала и сегодняшняя схватка, не дали сегодняшние потери. Оковы долины все так же крепки. Выбирая между еще одной глупой проверкой и будущим Скера, я выбираю будущее. И не только я, верно? Сердце все так же бухало в груди частым перестуком. Но и на этот раз ничего не сумел заметить, кроме цветных полос. Миг, и возле старика стоят еще два человека. Позади нас остался только один клинок. Старик довольно кивнул. «Четверо против двоих. Результат ясен». Оте недоверчиво спросил. «И что? Вот так просто? После всего, что они видели?» Старик рассмеялся. «Как будто здесь и есть что скрывать». Реольцы много недель собирали силу, а умерли, не пройдя и тысячи шагов к сердцу Скера. Ничтожество. Как и выбранный ими путь. Напротив, чем раньше об этом узнают остальные королевства, тем раньше они начнут над нами насмехаться. Повернувшись к нам, старик махнул рукой. «Прочь, дети! Чтобы к ночи вы уже были за пределами ожерелья» разворачиваясь, я заметил белое лицо Ития, который не мог отвести взгляда от клинков. Я мог бы свалить это на то, что он, как и я сам, испугался смерти, причем смерти от своих. Но разве он такой трус? Или я тоже сейчас такой же бледный? Надеюсь, что нет. Когда ко мне скользнули тени, я медленно двинулся в сторону, оставив своих людей позади. Шагая вверх по склону, Уже видя впереди провал тоннеля, негромко спросил Ития из дома Матон. «Что тебе так поразило внизу?» Он перевел на меня взгляд, криво ухмыльнулся и сам задал вопрос. «Можешь перечислить королей Скера?» «Лет на сто назад». Я замялся, пытаясь воскресить в памяти уроки Сабио Атриуса, открыл рот, собираясь назвать первое имя, а затем до меня дошло — и я так и замер с открытым ртом». Ити наклонился ко мне ближе и шепнул на ухо. «Там были три короля Скера. Самое меньшее три. Ты видел саму историю». Я захлопнул, наконец, рот, а Итий довольно кивнул и, ухмыляясь до ушей, зашагал бодрей. Я же шел рядом молча, укладывая в голове то, что осознал. «Действительно». Если кровавые могут жить сотни лет, не теряя разум, то кто должен был воспользоваться этим? Тот, кто имеет больше всего власти. Удивительно скорее то, что королевствами не правят бессмертные короли, жившие тысячи лет назад и видевшие предков своими глазами. Неудивительно, что те шестеро все были клинками и были так сильны. Королевский род был и есть сильнее любого из домов. Король Лавой стал клинком в 21 год раньше, чем мой отец. Ровно через год после восшествия на престол, когда его отец когда его отец отошел от дела, а через 10 лет умер. Но умер ли? Значит ли все, что я сегодня увидел, что сегодня мы видели битву королевских родов двух королевств? Были ли внизу короли Риола? И еще один вопрос. До этого дня я считал, что сердце Скера – это столица с главным храмом королевства. Но древние короли назвали сердцем Скера что-то в долине, которое лежит внутри ожерелья, невысокой горной грядой, где расположены охотничьи угодья короля с древними зверями. И с древними же королями. Не значит ли это, что там, в долине, есть еще одна тайна? Но какая? Ко мне скользнул Адалио, шепнул. «Снаружи, когда выйдем, будь готов сражаться или бежать». Из головы вымело все размышления о тайнах, и я уточнил. «Ганган?» -ган Адалио кивнул. «Верно. У него ведь свой приказ. И вряд ли он обрадуется, что мы поняли, как вели нас, чтобы отдать кровавым. Держимся вместе. Нас достаточно, чтобы все остальные, кого Ганган -ган попытался бросить против нас, умылись кровью». И здесь уже не важно, давали мы клятвы на алтаре или нет, на кону нашей жизни. Леал. Я несколько ударов сердца глядел на замолчавшего Адалио, а затем кивнул. Говори. Твои люди должны стать нашим кулаком. Я снова кивнул. Мы сделаем это. Кто сказал, что на острие и в начале схватки будет опаснее, чем позади, когда нас начнут преследовать? Я обернулся, ловя взглядом Орака. Жестами отдал приказы. Ко мне, в кулак, клин по команде. Немногие заметили эту короткую череду жестов. Кровавый, от которого меня прикрыли спины товарищей, точно этого не видел. Видел глебал. Но когда наши глаза встретились, он просто кивнул Кровавый вел нас сквозь извилины горных ходов, а мы за его спиной все сильнее сбивались в один отряд. Фату скользил от одного и дара к другому шепчаем на ухо то, что они, возможно, еще не поняли. Впереди шли я, Адалио, Хасок. И Глебол, который шагал все так же молча. Адалио косился в его сторону, но я не сомневался. Он будет сражаться на нашей стороне, а не против нас. Следом двигались мои люди. Сразу за моей спиной были Орк, Гомеон, Кодик и Криот, все так же перемотанной тряпкой. Их подпирали остальные дары и их люди. Шепотом, едва шевеля губами, так что меня не услышал бы и великий паладин, стоя в десяти шагах от меня, я спросил у Адалио. Его? Сейчас. Наши взгляды скрестились на спине идущего впереди кровавого Диара. Спустя два удара сердца Адалио покачал головой и также тихо ответил. Нет. Ждем до последнего. Пусть Ганган узнает, что приказ изменился. Это наш шанс избежать крови. Я молча кивнул, потянулся к слезе Амании, восстанавливая все, что было потрачено. Конечно, лучше надеяться на благоразумие Гангана. Последнее, что я хочу, стать дезертиром и бегать по всей стране от людей короля. Где я здесь буду бегать? В горах севера? Или уйду в соседнее королевство, присоединившись к их дому осколков. Диар вел нас совсем другой дорогой, и из горы мы вырвались как-то сразу, вдруг неожиданно. Только смутный свет был впереди, а вот он уже слепит со всех сторон, выжигая из головы лишние мысли. Сам Диар уже рядом с Ганганом Крау. Шустрый. Я быстро оглядываюсь. Понятно, что дальше рваться вниз, но как там идет тропа? У меня есть тени, но придется выглядеть в глазах других странным, давая пищу для подозрений. Пустое. Не все из нас выживут. Сейчас нужно беспокоиться именно об этом. Об остальном буду думать потом. Мы дружно ускоряем шаг, сокращая расстояние до Гангана. И отлично слышим конец разговора. Вот как!» Он переводит взгляд с кровавого Диара на нас. «И что же мы будем делать дальше?» А далее ухмыкает. «Помнится, вы, господин Ганган, обещали нам от имени короля возвращение домой после уничтожения этих дерзких реольцев. Ганган -ган крау кивает, оглаживает свою небольшую бороду. «Отдых, да, обещал. Но ты же не думаешь, что он начнется прямо с этого дня?» «Мы можем подождать. День, может быть, больше. Скажем, когда спустимся к подножию ожерелья, тогда и начнется наш отдых». Ганган -ган прищурился. «Ты ставишь мне условия, юноша?» На губах Адалио вежливая улыбка. «Я бы не посмел, господин». Я лишь выдвигаю предложение. Вы от него отказываетесь? Я вынужден, юноша. Я крутнул кистью, разминая ее и оглядывая Гангана Крау, впервые представляя его врагом и пытаясь понять, насколько он может быть хорош с мечом. Похоже, надежда Адалио... Ганган ожег меня взглядом, демонстративно заложил руки за спину и громко, с расстановкой, произнес. «Предлагаю не спешить!» Вам всем нужно отдохнуть, позаботиться о раненых. К тому же это дело не такое простое, как нам всем казалось раньше. Я предлагаю назначить местом расставания ближайший замок. Кажется, это замок дома Биос. Там мы принесем клятвы на алтаре хранителей и расстанемся до той поры, пока король снова не призовет вас сражаться с реольцами. Глебл медленно повел головой, оглядывая гвардейцев Гангана, которые, похоже, охватывали нас кольцом, глухо возразил. «Разве походный алтарь не ближе?» Один из тех идаров, что стоял за спиной Гангана, Гайкуджа отряда летящих, с удивлением переспросил его. «Клятвы, господин!» Ганган резко обернулся, мгновение глядел на него, а затем повелительно махнул рукой. «Оставьте нас!» «Вы все займитесь своими отрядами, пересчитать людей и доложить мне потери!» Гайкуджи летящих несколько раз моргнул, с удивлением переспросил. «Потери? Разве мы...» и Его дернул за руку товарищ, прошипел что-то неразборчивое, но заставившее летящего побледнеть. Не прошло и минуты, как за спиной Гангана остался только Диар. Ганган снова вперил в нас взгляд. Думаю, место, алтарь и прочее мы можем обсудить там, где не будет лишних ушей и глаз. Вечером, в моей палатке, к примеру. Адалио кивнул и сухо сказал. Договорились. Ганган -ган жестко произнес. Тогда поменьше болтайте и дары. И вбейте это в головы своих солдат. Только так наш договор состоится. «В противном случае его нарушители не успеют пожалеть о своей глупости». Я усмехнулся. «Ну, солдаты, возможно, и вовсе ничего не поняли. Но мы будем послушными. Кто же спорит в такой мелочи?» Спустя миг Ганган -Ган прямо приказал. «Я запрещаю вам всем рассказывать кому бы то ни было, что вы видели там, на той стороне ожерелья. Даже второй половине вашего отряда». Это приказ всем и идарам и солдатам, юноша. Вбейте его в головы всех своих. А лучше вбейте вы, Хёнбан Глебл. А теперь расходитесь и наслаждайтесь окончанием вашей битвы за скера. С ухмылкой Глебл первым развернулся и шагнул прочь от Гангана. А далее повернул голову направо и на ходу шепотом спросил. Хёнбан Глебл. «Вы думаете, в замке нас может ждать засада?» Глебл буркнул. «Все может быть». «Позже поговорим об этом. Глядите в оба и ожидайте всего, чего угодно. Даже того, что сейчас отовсюду полезут кровавые». С кривой усмешкой добавил. «Или не кровавые». А далее кивнул. «Понял, Хёнбен». Глебл лишь хмыкнул и в голос заорал. «Спускаемся ниже к большому распадку и разбиваемся на ночь там». «И не распускайте своих людей! Пусть они даже не подходят к тем, кто не переходил на ту сторону ожерелья!» «Хороший совет. Я шагнул налево, собираясь пройти у самого края дороги вдоль отвесной стены, что поднималась вверх. Моим людям вообще лучше молчать. И лучше, если никто их считать не будет. Тела павших можно будет забрать и завтра».